Глава тринадцатая. Испытание. Когда за ней пришли, взбешенная ожиданием беска ходила по клетке взад-вперед, как разъяренный тигр. Жрец только неодобрительно покачал головой, медитации сосредоточением и нужным для испытания спокойствием духа, тут даже и не пахло. Но ей было наплевать на его мнение. Она сейчас была готова горы свернуть. Судя по округлившимся глазам Авгура, Беска смогла его удивить, ибо на ее поясе висели крюки кошки для ног, а на запястьях блестели вороненным металлом браслеты с шипами. Позаимствовала у какого-то жердяя, грезившего во сне, что он ниндзя, а на поясе висели ножны с кортиком. «Я же говорила, что ты не лишишь кошку когтей», — ехидно прокомментировала она, проходя мимо остолбеневшего жреца. «Оружие и я неразделимы». Он ничего не сказал, только опять укоризненно покачал головой и кивнул, давая знак следовать за ним. К удивлению бески, испытание для племени было грандиозным событием. Для начала все жители деревни выстроились в длинный живой коридор. Она ожидала осуждающих взглядов, но окружавшие ее существа доброжелательно улыбались. Кто-то кинул ей на волосы лепестки белых цветов. Когда она проходила мимо, каждый одобрительно касался плеча, благословляя и поддерживая. Это было странно и жутко непривычно. Она ни разу в своей жизни, ну, новой жизни, после воскрешения, не чувствовала себя частью семьи или племени. Неожиданно в сердце поселился горький комочек, а на глаза навернулись предательские слезы. Она же хочет просто использовать их. Чего они радуются-то так, как будто она уже для них своя в доску? До испытания она еще не прошла. Беска столкнулась взглядом со Славой, тот стоял чуть поодаль, не вместе со всеми. Выглядел он уставшим, с чего бы это, да и одет был странно, в непривычный темно-зеленый плащ, да еще и с незнакомым большим кожаным рюкзаком за спиной. Это в какой-то поход он собрался? Но разбираться с этим придется потом. Спросить сейчас возможности не было. Слава явно хотел что-то сказать и активно показывал непонятные знаки руками — Но она его не поняла, а приблизиться к парню ей не давала толпа. «Может, сообщишь детали испытания? Какие критерии успеха и неудачи?» — спросила она жреца, когда они с еще тремя провожатами наконец покинули деревню и пошли по узкой, еле заметной тропинке в лесу. «Мы отведем тебя к священному роднику. Там ты должна наполнить вот этот мешок». Жрец показал ей наболтающуюся у него на поясе тряпочку. «И после этого ты должна коснуться земли только уже у бочки в центре нашей деревни, принеся воду племени. Все. Если спустишься на землю или просто коснешься ее до этого момента, то испытание провалено. Если потеряешь мешок или разольешь воду, тоже «Он хоть не протекает?» — беска, приподняв бровь, критически посмотрела на сосуд. Тот с виду был похож на кожаный, но на самом деле был шит из странных коричневых листьев, которые в сушеном виде не теряли своей гибкости. Жрец упрямо сжал губы и ничего не ответил, продолжив путь и яростно отстукивая концом жезла по тропинке. Беска посмотрела ввысь. Первые метров пятнадцать от земли стволы имели редкие ветви и листья, зато далеко вверху кроны переплетались между собой в плотный зеленый ковер, абсолютно заслоняющий небо. В лесу всегда царил полумрак, и даже солнечных зайчиков не было. Там, высоко в листве, не было ни одной сквозной щелочки. Видимо, основная сложность предстоящего испытания состоит только в том, чтобы добраться до этой зеленой каши из веток на огромной высоте, решила она. Дальше вроде все выглядело несложным. Перебираться с сука на сук там уже было проще простого. Священный родник выглядел скромно. Она ожидала какой-то помпезности в оформлении, но это была просто сложенная из красноватых камней каменная чаша диаметром примерно в ее рост. Прозрачная вода била из-под земли, стекала по стенкам чаши и дальше бежала бодрым ручейком. Жрец протянул ей мешок для воды. Беска внимательно осмотрела его. Пробка из коры, напоминающая винную, болталась на тесемке сбоку. Если завязать шнуром гибкое горлышко вокруг пробки — то пролиться просто так в дороге не должно было. «Попить можно?» — спросила она. В последнюю ночь Беска не встретила никого, кому бы она снилась, так что остаток ночи провела на каком-то перу. При должном напряжении, необходимом для материализации предметов, съеденная там еда все-таки оставалась в желудке при пробуждении, так что голода она не испытывала. Но вот с водой так почему-то не выходило. Пить очень хотелось. «Нужно!» — кивнул жрец. «Прежде чем наполнить мешок, ты должна испить сама». Беска напряглась. «А вы выпьете?» Трещины на коре лица жреца образовали какое-то подобие улыбки. «Я пока не хочу, но это просто вода. Я не планирую тебя отравить». Беска, пару секунд прищурившись, пыталась угадать ход его мысли по складкам коры. Потом наклонилась и, черпая ладонью и студеную воду, Принялась пить. Вода и в самом деле была вкусной. Она наполнила мешок, плотно выгнала пробку и перемотала тесьмой горлышко снаружи. Удобная лямка сосуда позволяла его закинуть на спину, как рюкзак. И на том, спасибо, не будет мешаться и болтаться на поясе. «Два шага до ближайшего дерева будут означать, что я провалила задание», — уточнила беска. В принципе, она могла допрыгнуть до одной из веток и отсюда, Но для этого потребовалось бы с ногами залезть прямо в чашу святого источника, чего этот деревянный святоша мог не пережить. «Пожалуйста!» Жрец с широким жестом рукой показал ей на ближайший ствол. беская нацепила на ноги кошки, коротко разбежалась и прыгнула на дерево. В муторном рабочем сне какого-то электрика она уже потренировалась лазать по деревянным столбам с этими крюками, так что сейчас бодро начала карабкаться в высоту. Минут через пять она остановилась передохнуть и задрала голову. Примерно половину пути до зеленой крыши она уже преодолела. Беска глянула вниз, как там жрец, но не увидела его. Зато заметила странное движение вокруг источника. Пригляделась и вздрогнула. Как только дряды покинули место старта, к нему осторожно начали приближаться тени. Их черные парящие над землей силуэты нельзя было ни с чем спутать. Как же она о них не подумала? Так далеко от деревни эти твари могли теперь долго за ней гнаться. Она припомнила, что во сне у славы те недовольно шустро скакали по деревьям и нахмурилась. И этого только не хватало. Беска с удвоенной скоростью начала карабкаться вверх. Наконец, ветви ее дерева удлинились настолько, что начали касаться соседнего. Беска ступила на сук, легко балансируя, пробежала по нему и спрыгнула на другой такой же. Продолжая движение, миновала ствол второго дерева и повторила фокус. Она ликовала, все оказалось не так уж и сложно. Главное — не поскользнуться и держать равновесие. Беска посмотрела вниз и, к своему ужасу, увидела, что по всем ближайшим стволам вверх ползут тени. До них остается не так уж и много. Теперь пришлось выбирать путь не по самым удобным веткам, а так, чтобы оказываться подальше от деревьев с преследователями. Хорошо, что их было все-таки немного, и оккупировать все стволы в радиусе ее прыжка они не могли. Беска отстегнула мешавшие теперь кошки и со всей силы метнула их в чёрную фигуру внизу. Один крюк даже попал, но со звоном отскочил от тени, словно та была закована в доспехи. Преследователя это не остановило ни на секунду. Кинжал, да и вообще холодное оружие против них действительно бесполезно. Нужно было бы во снах огнестрел какой-нибудь достать. И как она об этих тварях позабыла? Беска разбежалась и прыгнула далеко, еле сумев ухватиться за толстый сук и больно приложившись о него грудной клеткой. Забралась, промчалась по этой ветке, пока та не стала прогибаться под ее весом, и снова оттолкнулась в следующем прыжке. У нее было ощущение, что она вспоминает забытое когда-то умение. Если не думать об опасности и довериться интуиции, то мозг и тело все делали сами. Оценивали расстояние и толщину ветвей и рассчитывали прыжок. Руки почти привычно ловили пролетающие мимо лианы и корректировали полет в нужную сторону. Главное — не думать и довериться мышечной памяти. Еще она постоянно чувствовала чей-то взгляд. Не злобная, а наоборот. Кто-то добрый просто любопытствовал, как же она справляется. Наверняка это были наблюдатели отряд, которые следили, чтобы она не коснулась земли. После очередного прыжка Беска мельком обернулась в полете и увидела, что тени не отстают. Судя по тому, что под ними прогибались ветви, преследователи были намного тяжелее, но и прыгали дальше. Они не утруждали себе беготней по веткам, а скакали, как гепарды, отталкиваясь от стволов и перемахивая просто невероятные расстояния. Так они ее быстро догонят. К тому же эти твари, как опытные загонщики, постепенно отрезали ее именно от нужного направления. Совсем скоро она будет вынуждена свернуть в сторону и двигаться не к финишу, а в сторону от него, и тогда шансов на спасение не будет вовсе. Она рано или поздно устанет, а эти в черном, похоже, нет. Беска потеряла еще секунду, глядя, как одна из фигур мощно отталкивается от ствола так, что с дерева листья полетели. Тут она поняла путь спасения и прыгнула вверх. Пришлось сильно пожалеть, что сгоряча выбросила крюки. Да еще так бездарно! Вреда никакого не нанесла, зато теперь вынуждена карабкаться по стволу почти на одних запястных браслетах с шипами. Она прыгала с ветки на ветку, как белка, все выше и выше. Собственно, это и была Белича тактика спасения от крупных хищников — забраться так высоко, чтобы ветки просто не выдерживали более массивные тела. В беске веса было всего 45 килограммов, а каждая из теней, судя по всему, весила не один центнер. Очередная боковая ветка под ней прогнулась настолько, что оттолкнуться и прыгнуть не вышло. Беска с трудом успела схватиться за лиану и с трудом добралась до следующего ствола. Еще выше карабкаться было нельзя. Там и она свалится. Преследователи действительно отстали. Тени теперь двигались параллельно ей, но гораздо ниже. Это ее устраивало. В деревню они не сунутся, так что теперь задача всего лишь не промахнуться мимо точки финиша. С такой высоты разглядеть, что там творится на земле, было невозможно. Все скрывало листва нижних веток. Зато отсюда было прекрасно видно небо и солнце. Как человек, поживший в лесу, она автоматически заметила нужное направление, еще когда ее вели к роднику. По густоте ветвей, мху на стволах и муравейникам. Теперь, повернувшись так, чтобы солнечный свет был со стороны правого уха, она начала прыгать к деревне. Не так уж и важно, сколько там осталось пути — Как только тени внизу отстанут, это будет означать, что финиш близко, и она спустится на несколько уровней ниже. Противный тоскливый крик, как будто какая-то птица горевала о своем погибшем потомстве, раздался неожиданно. Беска чуть не споткнулась от испуга, выругалась, перепрыгнула на очередной сук и завертела головой. В этот момент на крик ответили таким же воплем с другой стороны, и она разглядела огромную тень, мелькнувшую в листве. Птица была просто невероятных размеров. Точно по тени определить не получалось, но похоже, что в ее крыло беска могла завернуться, как в одеяло. Дважды. Она тщательно вглядывалась в листву и чуть не прозевала атаку с другой стороны. Только невероятно обостренная интуиция кольнула в затылок, обозначив чужую близкую ярость. Не раздумывая, беска тут же спрыгнула на ветку ниже, и над головой с рассерженным клёкотом пролетела огромная крылатая туша. В листве впереди забилась взлетая вторая птица. Только тут беско различила, что та сидела на развилке дерева в куче переплетенных веток. «Черт, да у вас тут гнездо, ребята!» — прошептала она. «Я не к вам в гости, не стоит беспокоиться!» Только две здоровые туши умом не отличались. Их охотничий инстинкт умножился на стремление защитить потомство, так что обе твари с огромными крыльями стремительно взлетели повыше — Сделали боевой разворот, как звено истребителей, и снова ринулись в атаку. «Плохо дело!» — прошептала она и спряталась от птиц за стволом. С обиженным клёкотом они промчались совсем близко, царапнув по дереву перьями. Беска к этому моменту уже выхватила кортик и успела со всей силой полоснуть ближайшую тварь по крылу, но клинок только выбил искры из необычно жёстких перьев. Она покосилась на кору дерева там, где её задела птица, и увидела глубокие борозды, словно по стволу, прошлись острым мечом. «Да что вы вообще такое?» — возмутилась она вслух и посмотрела вниз. Тени замерли в ожидании. Некоторые даже начали забираться выше, понимая, что девушке некуда бежать, кроме как к ним в лапы. Одна проблема у тяжелых хищников, особенно крылатых, им очень тяжело и долго разворачиваться. Пока птицы заходили на второй круг, беска успела прыжками по веткам и лианам миновать еще три дерева. Оценив новое направление атаки, она снова вовремя укрылась за стволом, но и хищницы на сей раз были умнее и предприняли новую тактику. Одна из них сильно врезала крылом по дереву. Ствол покачнулся так, что беска чуть не упала. Следуя интуиции, она коротко разбежалась и прыгнула вперед, ухватившись за сук следующего дерева. Обернувшись, она увидела, что вторая птица таким же ударом уже снесла верхушку ствола начисто. Если бы беска осталась на месте, то лишилась бы головы. Пока летающие твари разворачивались, она снова понеслась вперёд, выглядывая ствол настолько широкий, чтобы с ним подобный трюк не прошёл. Для этого пришлось спуститься на пару яросов ниже. Теперь тени начали постепенно подбираться ближе. И всё было бы ничего, но ближе к опушке, на которой находилась деревня, лес становился реже и существенно ниже, Это в чаще деревья тянутся максимально вверх, чтобы пробиться к свету, а на краю леса, где солнца достаточно, им не нужно тратить столько сил на рост. Верхушки уже не смыкались, и спуститься пришлось бы ниже, в самые лапы теней, которые пока и не думали отставать. При таком раскладе беска решила рискнуть и остаться наверху. Дать схватить себя теням? Нет уж. Лучше она разобьется насмерть, не допрыгнув до очередного ствола, чем узнает, что с ней собирается сделать черные твари. Она примерилась, оценивая расстояние до следующего дерева и уже разбегаясь, мельком обернулась. Непонятно как, но на этот раз птицы развернулись гораздо быстрее. И беска не успевала. Первая достанет прямо во время прыжка. но ну и тормозить было поздно, ветка уже прогибалась под ее весом. Тут уж либо вперед, либо вниз насмерть. Беска прыгнула, развернулась в полете и выхватила кинжал из ножен, понимая, что вряд ли это ее спасет. «Даже если и не поранит, то хотя бы вцепится в птицу, чтобы падать вместе». Щелчок тетивы раздался неожиданно. Короткий болт вонзился атакующей хищнице прямо в глаз, пробив череп насквозь. Удар был настолько силен, что тушу развернула в воздухе, и та начала падать безвольным комком мяса и перьев. Интуиция заставила беску выбросить левую руку в сторону. Она летела вслепую спиной, не надеясь, что ей дадут правильно приземлиться, Но в этот момент словно услышала чей-то голос внутри головы. Он вырвался из тех воспоминаний, что давно стерты смертью и колдуном. «Ты помнишь, где нужно схватиться. Каждый раз, когда ты отталкиваешься, в твоей голове уже есть знание, как приземлиться и как прыгнуть вновь». Голос говорил со странным акцентом, который она слышала только у жреца и Дриад. Ее когда-то учили скакать по деревьям. Она помнила. Левая кисть сама схватилась за свисающую лиану. Запястье больно дернуло на грани того, что могли выдержать связки. Беска вовремя развернулась, чтобы принять на ноги удар о ствол дерева. Тут же спрыгнула чуть ниже, на толстую ветку, и обогнула ствол, спрятавшись от удара второй птицы. Только тут она смогла взглянуть на стрелка. В развилке дерева, метрах в двадцати от нее, сидела Слава, пытаясь перезарядить мощный арбалет, Одет он был во всё тот же зелёный плащ, только теперь голова была прикрыта капюшоном. Совсем как в её сне. Арбалетчик в капюшоне, стреляющий так метко, что может попасть летящий птица в глаз с двадцати метров. Холодные мурашки пробежали по спине. Следующее дерево было очень далеко, но она видела, что ровно на середине пропасти сверху свисает лиана. До неё она могла допрыгнуть. Беска зажала кортик зубами, разбежалась изо всех сил и оттолкнулась. В полёте опять мельком обернулась через плечо. Оказывается, вторая птица не стала атаковать. Беска отвлеклась на славу и почему-то не обратила внимания, что хищница не пронеслась мимо. Прыгая, она думала, что птица заходит на очередной круг, а пернатая тварь, оказывается, обхитрила и неслась ровно в спину. Беска схватилась за лиану и качнулась на ней к далёкому дереву. «Медленно». Слишком медленно к цели она прилетит одновременно с птицей, которая пришпилит ее к стволу своим клювом или снесет голову взмахом крыла. тут в голове всплыл еще один голос, до да боли знакомый, но она не могла вспомнить, откуда. Мужчина без всякого акцента говорил спокойно, как обычно, иронично. «Если линии твоей атаки очевидна и ты уже не можешь повернуть, считай, ты проиграла. И еще...» От удара нельзя отходить назад или в сторону. Только вперед, навстречу опасности. Но чуть сместившись, это всегда самое неожиданное и неприятное для противника. Слова послужили катализатором, тело что-то вспомнило раньше мозга. Беска выпустила Леону раньше, чем ноги коснулись ветки, развернулась в воздухе, ударила ногами со всей силы по приближающемуся суку и прыгнула навстречу птице. У той не было подобных учителей. Да и, судя по всему, хищница вообще редко сталкивалась с тем, что атаковала не она, а ее. Спасибо славе показало уязвимое место. Птица взмахнула крыльями, тормозя и пытаясь увернуться от приближающейся бески, но было поздно. Девушка всадила кортик в глаз со всей силы, стукнулась от уши и вцепилась руками и ногами в острые жесткие перья. Падение было долгим. Беска потеряла ориентацию и только старалась после каждого удара оказываться сверху тела птицы. Та билась расправленными крыльями о ветке, хоть немного тормозя падение. Но крона дерева скоро кончилась, и они рухнули в пропасть. Под конец бески все-таки удалось оказаться сверху. Удар был такой силой, что затрещали, ломаясь кости. То ли птичьи, то ли ее, а из груди выбило дыхание. Она лежала и безуспешно пыталась ловить ртом воздух. Перед глазами было темно, только плавали красные огромные круги. Наконец, спустя целую вечность, ей с тяжелым хрипом удалось вздохнуть. Грудная клетка тут же разорвалась болью, и перед глазами опять поплыли цветные шары. Беска сползла с мертвой птицы, медленно встала на четвереньки и, стараясь унять тошноту и головокружение, огляделась. Она приземлилась в черте деревни. До центральной поляны оставалось всего метров двадцать-тридцать. Девушка поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела туда. Сняла со спины бурдюк и вылила воду, стоящую в центре бочку, под одобрительные возгласы всего племени. Она повернулась и столкнулась взглядом с жестким взглядом жреца. «Ты не прошла!» — объявил он. Народ вокруг неодобрительно загудел. «Она шла к бочке пешком!» «Встав на землю слишком рано!» Из рядов дриад вышел высокий сильный мужчина и подошел к жрецу. «Возле бочки нет дерева, по которым она могла бы спуститься прямо. Ей в любом случае пришлось бы идти по земле». Беска могла поклясться, что именно этот голос говорил в ее голове, заставляя вспомнить науку прыжков по деревьям. Мужчина продолжил. «Она дошла до хижин народа и принесла воду племени. Обед исполнен». Губы жреца стали еще тоньше, сомкнувшись в узкую полоску. Беска краем глаза увидела движение и обернулась. С дерева неловко обхватив ствол, длиннющими ногами спускался Слава. Арбалет висел у него за спиной. «Она не прошла, еще и потому, что ей помогли!» — изрек жрец. «А ты!» — крикнул он к Славе. «Иди и принеси перо, убитый того из птицы!» Он мне мешал. «Я бы и так справилась. Вы что, его специально подговорили?» Взорвалась она. «Девушка права. Она не просила защиты, да и прохождение испытания вдвоем не запрещено», нахмурился мужчина. «Гарп!» — рявкнул на него жрец. «Она упала слишком далеко. Решение за мной, ты забыл? Девушка не прошла испытание и рухнула бы за пределами деревни, если бы не он». Слава в этот момент подошел вместе с поблескивающим металлом пером в руках. Жрец указал на него крючковатым пальцем. «Вот он испытание прошел, а она — нет!» «Как это прошел?» — беска выпучила глаза. «Таково испытание для мужчины-охотника — добыть перо с птицы. Вот перо. Почти сутки он тоже провел в одиночестве, медитации и аскезе». «Сидя под твоей клеткой, так что и этот ритуал соблюден». Беска тут же дошла до убитой ею птицы, не без труда, упершись ногой в тушу, выдернула хвостовое перо, порезав пальцы, и вернулась к жрецу. «Вот я тоже убила птицу и принесла ее перо». «Но ты женщина, испытание для женщин иное, и ты его провалила». «Да что это за сексизм? Я хочу быть охотником, я прошла испытание для охотника». Тебе предложили испытание водой, обычное для женщин. Ты согласилась и начала его. Нельзя менять правила после того, как все закончилось. Если бы ты с самого начала заявила, что вступаешь на тропу охотника, то все, возможно, было бы иначе. Но ты сделала выбор и не справилась. Выбор? Мне не дали выбора. Ты предложил только один вариант. И ты согласилась, не спросив, есть ли другие. «Ты была слишком уверена в своих силах или просто разучилась думать от раздувающей тебя ярости?» Беска издала полурык-полукрик от злости и повернулась к Славе. «Зачем ты влез Ты специально, да? Иначе бы ты погибла!» Потупившись, сказал он. «Видеть тебя не хочу!» — зарычала она и повернулась к жрецу. «А если он прошел, то получается, что теперь его возьмут в племя, да?» Жрец холодно смотрел ей в глаза Несколько долгих мгновений. Потом повернулся и объявил остальным, несмотря на их недовольный ропот. «Испытание окончено. Юноша его прошел. Девушка нет». «Все. Я сказал». Повернулся к биски и тихо добавил. «Пойдем. Поговорим». Он медленным, неторопливым шагом направился по тропинке прочь от центральной поляны. Песка сначала молча и кипят злости, шла за ним, но потом поняла, что разговор как раз предполагается на ходу, догнала жреца и зашагала рядом. «Чего ты хочешь?» — спокойно спросил он. «Стать одной из народа». «Нет, не этого ты хочешь. Это лишь средство, чего ты на самом деле хочешь». Она поняла, что юлить дальше бессмысленно. Либо она сейчас обретет то, зачем все затеяла, либо окончательно получит отворот-поворот. «Я хочу, чтобы вы помогли мне поймать одну из теней, тех тварей, что преследовали меня сегодня». «Так и думал. И почему, по-твоему, мы должны были бы это делать? Стань ты одной из нас». «Они охотятся на меня. Вы разве не должны встать на мою защиту?» «Пока ты в деревне, тебе ничего не угрожает. Если ты хочешь жить вместе с народом, то не покидай его, и все». «И кто вообще сказал, что тени хотят тебе навредить?» «Они ранили тебя? Ударили?» «Они стреляли в меня». «Где?» «Во сне», — сказала она и смутилась. Жрец сделал паузу. Беска сама понимала, как глупо это звучит. «Во сне все не так, как кажется», — наконец сказал он. «И зачем тебе одна из них?» «Я хочу узнать, кто их послал. Скорее всего, это тот, кто убил меня». Жрец остановился и повернулся к ней. «То есть ты готова подвергать опасности жизни народа только для того, чтобы получить ответ на глупый вопрос?» «Почему глупый?» — обиделась она. Жрец повернулся и пошел дальше. «Тебе всего лишь нужно обратиться к Оракулу. Если это тот вопрос, который на самом деле терзает твое сердце, ты получишь ответ и узнаешь имя убийцы». Ты зря сегодня рисковала своей жизнью и собиралась рискнуть всеми остальными. Все гораздо проще. Что это за оракул? Он здесь? Нет. До него путь не близкий. Но пройти несколько дней куда проще, чем пытаться поймать одного из темных защитников. К Кастальскому оракулу ведет прямая дорога, на которой можно выйти через пару часов пути. Как найдешь красный путь, поверни направо на юг. Это и есть нужный тебе путь. Только имей в виду, он отвечает только на самые искренние вопросы и делает это буквально. Подумай хорошенько, что именно ты хочешь узнать. «У меня даже тени сомнения нет. Благодарю. И простите, что была груба вначале», — с искренним восторгом произнесла Беска. «Оказывается, жрец помог ей больше, чем все соратники и друзья вместе взятые». «Как это оказалось просто — дойти до Оракула и узнать, где искать убийцу?» «Народ, вопреки моим стараниям, считает тебя своей. Это тебе поможет, но не ставь впредь наши жизни под угрозу ради своих темных желаний. Я буду рад видеть тебя среди нас, когда тьма покинет твое сердце. Но перед этим тебе нужно пройти долгий путь». Беска подумала и кивнула. «Хорошо, спасибо». «Я отправлюсь в этот долгий путь сегодня же». «Возьми его с собой. Он не виноват в том, что случилось. Без этого юноши ты не дойдешь». Беска хотела нагрубить в ответ, что, дескать, как-нибудь сама разберется с кем и куда идти, но сдержалась. «Я знаю», — коротко ответила она. «Скажите, а Граб мог знать меня раньше? Можно я спрошу у него?» «Нет». Коротко и отрезал жрец, и беско поняла, что и самого граба спрашивать бессмысленно.